Следующие три дня пролетели как один. У Ирмы было слишком много забот. Она ездила в город каждый день, отдавала распоряжения встречалась с какими-то важными людьми, да его от этого становило и скучно. Он не понимал происходящего, да и не особенно старался вникать. На него накатила непонятная усталость и внутренняя пустота. Словно в тот момент в храме, Он выплеснул частицу своей души, и та все никак не вернется обратно. В момент объединения с миром он чувствовал так много и так остро, что сейчас все происходящее вокруг казалось серым и неинтересным сном. Еще он стал замечать, что на него начали странно реагировать люди. Да и все время ловил на себе взгляды, слышал перешептывания за спиной, Сначала он думал, что это из-за того, что он постоянно сопровождает юную княгиню. Но когда одна женщина робко попросила на удачу дотронуться до его волшебного лука, а его Дэйв на всякий случай все время таскал с собой, не очень-то полагаясь на силу Ирмы, он понял, что до Розеграда дошли новости из столицы. Теперь почти все вокруг знают, кто он и что он сделал. Ему стало неуютно. За кого они все его принимают? После того, как к нему пару раз поднесли детей для благословления, он решил, что в город больше не поедет. Дэйв настоял на том, чтобы вместо него Ирму сопровождала пара стражников. Девушка сначала хотела возразить, но потом передумала. Ей была приятна такая, пусть и не очень нужная, забота. Дарья жила в уединенной спальне в одной из башен, и старалась не покидать ее. Дэйв пересекался с ней только за ужином, и еще иногда они втроем болтали перед сном в библиотеке, где был большой камин, возле которого так приятно было сидеть и смотреть на пламя. Чаще всего девушка старалась побыть в одиночестве, разговорить и развеселить ее пока никак не получалось, да Дэйв и сам был не в состоянии веселиться. На четвертый день, поздно вечером, Из города приехала старшая княгиня вместе с Роджером. Они неожиданно вошли в библиотеку, как раз в тот редкий момент, когда там были и Дэйв, и Ирма, и Дарья. Судя по каплям дождя на шляпе отца, они прошли туда прямиком от кареты. Значит, дело было срочное и серьезное. «Дети, хорошо, что застали вас вместе. Нам необходимо серьезно поговорить», — заявила бабушка Ирмы. «Я пойду тогда», — поднялась была Дарья, но княгиня ее остановила. «Тебя это тоже касается. Останься». Дарья удивленно подняла бровь и медленно, настороженно села. Дэйв посмотрел на отца, и ему не понравилось угромое выражение его лица. Новости явно будут не из самых приятных. «Я буду кратка. Вы, Дэйв и возбудили слишком большое любопытство со стороны двух столиц. У нас есть серьезные опасение, что вас могут, если не выкрасть, то каким-нибудь иным способом заставить покинуть юг и попасть в сферы влияния севера или востока. Обе столицы мечтают заполучить источник той силы, которую вы тут продемонстрировали. И Ирму с ее уже нашумевшей инициацией, и, конечно, Дэйва. Другие, наоборот, опасаются ваших способностей. Особенно того, что ими могут воспользоваться конкуренты или враги. Кое-кто, возможно, предпочтет, чтобы с вами внезапно произошел какой-нибудь несчастный случай. Поэтому мы с твоим отцом, Дэйв, считаем, что вам надо уехать». «Как? Опять прятаться?» — вскочила Ирма. «Да кто сможет с нами справиться?» «От внезапно обрушившегося балкона или стрелы из-за угла тебя сила не спасет. Ты даже голову повернуть не успеешь», — холодно заметила бабушка. «Так что не храбрись. Ты не всесильна. Если кто-то захочет вас убить, поверь, ему это будет несложно сделать». «Тем более, что рядом с Дэйвом теперь можно применять и обычное огнестрельное оружие». «А это значит, что возможен и выстрел снайпера, да и просто кто-то в толпе рядом может выхватить пистолет или бросить взрывчатку», — добавил Роджер. Ирма задумалась и села обратно в кресло. Бабушка продолжила. «Я не предлагаю прятаться. Ты будешь учиться. Совместим необходимое с полезным. Ты поедешь на явь». «Как?» Тут настала пора удивиться Дэйву. «Мы считаем, что некоторое время вам всем троим стоит провести на земле», — сказал Роджер. «Пока вы будете учиться, мы тут попытаемся разрулить ситуацию и позовем вас обратно, как только поймем, что вам ничего не угрожает. Дарье тоже стоит отправиться с вами, чтобы некоторые последние события в памяти горожан поблекли. Тем более, что провести хотя бы полгода в школе на земле ей было бы полезно». «Как же город?» «Брат, мои обязанности!» — возмутилась Ирма. «Ты считаешь, что я не справлюсь?» — ехидно И одновременно возмущенно спросила старшая княгиня. «Но я должна найти маму. И куда ты направишься ее искать?» «Давай, приступай, вот прямо сейчас!» — Ирма смутилась. «Поверь, я искала дочь все эти годы!» В моем распоряжении, между прочим, были все архивы Ордена, да и не только они. Я просила всех свидетелей, принимавших участие в той битве. Я нигде не нашла ни малейшего намека на то, куда она исчезла. Не хочу принижать твои способности, но вряд ли ты сможешь сделать в этом плане больше, чем я за дюжину лет. И тем более никуда эта задача от тебя не убежит, если ты несколько месяцев проведешь вдали от дома. «Подумаешь заодно, откуда начинать поиски. А как вернёшься, я расскажу тебе всё, что я узнала». «Но где мы будем жить? А как девушки устроятся в школу? Кто будет их опекуном? Там ведь кучу заявлений надо написать. Просто так в наш интернат не попасть. Да и моя тётя...» — начал было Буладейв. «Нет у тебя тёти. Как только ты попал сюда, она собрала вещи и исчезла». Так что у тебя там тоже теперь нет опекуна». «Но это не проблема», — сказал отец. «Да. Мы уже навестили мир духов и уладили все вопросы. Моя сила там не так велика, но чтобы запудрить мозг нескольким чиновникам и учителям, многого и не надо», — добавила княгиня. «Средства на существование у вас будут. Формальности со школы улажены. Там все убеждены, что ваши опекуны — очень важные и занятые люди которых нельзя беспокоить по пустякам. Собственно, так оно и есть. Так что всё готово. Вам надо собираться в путь. «А как мы туда попадём?» «По мосту?» — спросил Дэйв. «Вход на мост располагался в башне, мой дорогой», — улыбнулась княгиня. «Именно поэтому мы и думаем, что на Яве вы будете в полной безопасности. Никто из мастеров разума сейчас не может туда попасть». «Неизвестно вообще, уцелел ли мост и как теперь возобновить его работу. Но в особняке твоего учителя мы нашли несколько интересных приборов, которые один раз открывают прямой портал между мирами. С помощью такого ты сюда и попал. Один вы возьмете с собой, но и у нас тоже останется несколько, чтобы вас вытащить, если понадобится». «Только не вздумайте возвращаться, пока мы не сообщим вам, что это безопасно». «Но мы же точно вернемся». «Я не хочу оставаться на земле. У меня тут еще столько дел», — на всякий случай уточнил Дэйв. «Конечно. Думаю, к следующему лету уже точно все успокоится». «Дарья», — добавила княгиня, — «нас не представили, но я прекрасно знаю, кто ты. У тебя единственный есть выбор». — Если хочешь, можешь остаться жить здесь, в замке, но я бы... — Я поеду с ними, — прервала ее девушка. — Ну и хорошо, — улыбнулась княгиня.